до пьецеты. Когда перед ними открылась залитая лунным светом лагуна, и он свернул в сторону Рива-Дели-Скеавони, она задержала его. «Мне надо сказать еще кое-что. Я подумаю и вспомню». Ускользнувшая мысль вернулась не скоро. «Вы будете сегодня ночевать в этой комнате?» спросила она.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 при том, что она должна переночевать в этой комнате. Я уступлю ей комнату, когда она приедет». Фрэнсис начал уяснять себе суеверную подоплеку ее намерений. «Неужто вы, образованная женщина, думаете заодно с горничной моей сестры?» — вскричал он. «Да и будь оно серьезно, ваше нелепое суеверие, вы неправильно беретесь доказать его истинность».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 Последний, в дверном проеме кабины появилась Агнес и, тоже дав руку лорду Монберри, ступила на набережную. Она была в шляпе без вуали. Глядевшая в театральный бинокль, графиня отметила, что на ступенях перед дверью она остановилась и окинула взглядом палацо, и что лицо у нее было очень бледное. Глава шестая. Лорда и леди Монтбори принял эконом. Управляющий еще день-два будет отсутствовать по делам отеля. На первом этаже путешественникам были оставлены три комнаты, все смежные, две спальни и гостиная. В этой части заявленные условия были соблюдены, но с третьей спальней для Агнес и старшей дочери лорда Монтбари В дороге спавшей у нее повезло меньше. Спальня, примыкавшая к гостиной справа, уже была занята вдовой англичанкой. Не оказалось свободных спален и в другом конце коридора. Агнес могли предоставить только подходящую комнату на втором этаже. Тщетно роптала леди Монбари на то, что их спутницу отселили от них. Эконом вежливо намекнул, что не представляется возможным просить других постояльцев уступить свою комнату. Оставалось только, посокрушавшись, утешить Агнес тем, что ее спальня на втором этаже занимает одно из лучших помещений в той части дома. Когда Эконом удалился, леди Монтбери заметила, что сама Агнес отсиживается в стороне, и к вопросу о спальне не проявляет ни малейшего интереса. Ей не здоровится? Нет, просто притомилась в поезде. Слышавший это лорд Монберри предложил ей с полчаса прогуляться с ним и подышать вечерней прохладой. Агнес с радостью согласилась. Они направились в сторону площади Святого Марка, где продувает ветерок с лагуны. Агнес впервые была в Венеции. На ее впечатлительную душу дивный город на воде излил все свое очарование. Предполагаемые полчаса растянулись на час, когда лорд Монбари наконец убедил свою спутницу вспомнить о заждавшемся их обеде. Проходя колоннадой, они даже не обратили внимания на некую даму в глубоком трауре, бесцельно слонявшуюся по площади. А та вздрогнула, узнав Агнес рядом с новым лордом Монтбери, помешкала минуту и пошла за ними к отелю, держась на безопасном расстоянии. Радостная леди Монтбари встретила Агнес новостью. Не прошло и десяти минут, как они ушли на прогулку, когда эконом принес леди Монтбари набросанную карандашом записку. Писавшая оказалась никем иным, как вдовой, занимавшей соседнюю с гостиной комнату, что так тщетно пыталась добиться для Агнес ее светлость. Назвавшись «Мисс Джеймс», любезная вдова писала, что слышала от эконома о неприятностях леди Монтбори в связи с комнатами. «Миссис Джеймс совсем одна», И будь у нее просторная и удобная комната, ей безразлично, на каком этаже спать. Поэтому она от души предлагает обменяться комнатами с мисс Локвуд. Ее вещи уже вынесли, и мисс Локвуд может размещаться в номере 13А. Он в ее полном распоряжении. Я немедленно пожелала видеть миссис Джеймс, продолжала леди Монтбори, и лично поблагодарить ее за необычайную доброту. Но мне передали, что она ушла и не сказала, когда вернется. Я написала ей благодарственную записочку и высказала надежду, что завтра же будем иметь удовольствие выразить миссис Джеймс свою признательность. Пока же, Агнес, Я распорядилась перенести вниз твои вещи. Иди и убедись, дорогая, что эта славная дама уступила тебе самую прелестную комнату в доме. Засим она оставила Агнес, дабы та не запоздала с обеденным туалетом. Новая комната сразу же приглянулась Агнес. Через высокую стеклянную дверь, выходившую на балкон, Открывался великолепный вид на канал. Росписи на стенах и потолке были искусной копией рафаэлевских композиций в Ватикане. В огромном гардеробе с необычной величины отделениями можно было развесить вдвое больше платьев, чем их водилось у Агнес. В углу комнаты у изголовья постели имелась ниша, превращенная в раздевалку и через дверь, выходившая на черную лестницу, которой пользовались слуги. Удовлетворившись беглым осмотром, Агнес быстро переоделась к обеду. Когда она возвращалась в гостиную, встретившаяся в коридоре горничная попросила у нее ключ. «Я приберу в комнате и приготовлю постель, мисс», — сказала женщина, — а ключ принесу вам в гостиную». Пока горничная занималась своим делом, из-за балюстрады второго этажа ее высматривала одинокая дама. Выйдя из комнаты через раздевалку и черную лестницу, горничная появилась с ведром в руках. Когда она скрылась из виду, дама со второго этажа, надо ли говорить, что это была сама графиня, сбежала по лестнице, вошла в спальню из коридора и спряталась в пустом отделении гардероба. Вернувшись, горничная закончила уборку, закрыла изнутри дверь раздевалки, снаружи заперла входную дверь и отнесла ключ Агнес в гостиную. Путешественники уже садились за свой запоздалый обед когда кто-то из детей заметил, что при Агнес нет ее часов. Может, забыла в спальне, когда в спешке одевалась. Она отправилась искать часы, а леди в вдогонку посоветовала еще проверить запоры. Вдруг в доме поворовывают. Как она и ожидала, часы она забыла на туалетном столике. Памятуя совет Леди Мондбари, она повертела ключом в двери раздевалки. Замок был надежный. Она вышла из спальни и заперла за собой входную дверь. Сразу после ее ухода графиня, страдая без воздуха в гардеробе, рискнула покинуть свой тайник. Войдя в раздевальню, она послушала у двери, когда стихнет в коридоре. Потом она отперла дверь, вышла и мягко замкнула ее за собой. Если посмотреть теперь изнутри, ручка стояла так же, как ее оставила, заперев дверь Агнес. Они еще обедали, когда к ним присоединился Генри Уэствик, вернувшийся из Милана. Когда он появился на пороге зала и потом, когда, приблизившись, жал ей руку. В Агнес и раз, и другой встрепенулась навстречу его радости ее дремавшее чувство. Всего на одну секунду она подняла на него глаза и тут же убедилась, что молчком подала ему надежду. Он весь расцвел от счастья. Она смешалась и спряталась за расспросы о родственниках, покинутых в Милане. Подсев к столу, Генри забавно живописал, как разбирался брат Фрэнсис с корыстной танцовщицей и беспринципным управляющим французским театром. Дело было зашло в тупик, и вынужден был вмешаться закон, решивший спор в пользу Фрэнсиса. Одержав победу, сей театральный деятель тотчас уехал в Лондон, куда его позвали новые заботы. Завершал он свое путешествие, как, впрочем, и начинал его в сопровождении сестры. После двух кошмарных ночей в венецианском отеле миссис Норбери зареклась возвращаться в него и просила извинить ее отсутствие на семейном торжестве по причине нездоровья. В ее возрасте переезды утомительны, и она рада вернуться в Англию под присмотром брата. Застольная беседа журчала, время было к ночи, давно пора отсылать детей спать. Когда вместе со старшей девочкой Агнес поднялась уходить, ее поразила перемена в поведении Генри. Он посерьезнел, замкнулся. Племянницу, желавшую ему приятных сновидений, он вдруг спросил. «Скажи, Мэриан, где ты сегодня спишь?» а задача на этим вопросом, Мэриан отвечала, что будет спать, как всегда, у тети Агнес. Не удовлетворившись, Генри справился. Далеко ли их спальня от комнат, где ночуют остальные? Теряясь в догадках, зачем ему это нужно, Агнес сменила девочку и рассказала, На какую жертву пошла миссис Джеймс ради ее удобства? «Благодаря любезности этой дамы, — сказала она, — мы с Мэриан обитаем рядом с гостиной». Генри промолчал, пропуская их перед собой в дверь, он казался чем-то раздосадованным. В коридоре он пожелал им доброй ночи, подождав, убедился, что они вошли в роковую угловую комнату и резким голосом позвал брата. «Выйди, Стивен, надо покурить!» Когда братья смогли говорить без помех, Генри объяснил, чего ради он учинил этот странный допрос о спальнях. Фрэнсис рассказал ему о своей встрече с графиней и о том, что из этого последовало. Сейчас он, боясь упустить малейшую подробность, повторил его рассказ Стивену. Причина, по какой эта женщина уступила свою комнату, — закончил он, — меня не убеждает. Не надо пугать женщин, передавая наш разговор, но, может быть, ты предупредишь Агнес, чтобы она получше заперла дверь. Лорд Монберри ответил, что жена уже предупредила ее об этом и что Агнес из тех, кто позаботится и о себе, и о своей младшей компаньонке. Вообще же в графине с ее суевериями он видел одно фиглярство. Да, забавно, но стыдно даже на одну минуту принимать это всерьез. Пока джентльмены оставались на улице, в комнате, уже связавшей себя с разными поразительными явлениями, разыгралось еще одно удивительное событие. На этот раз с участием старшей дочери лорда Монтбари. Пока Мэриан готовили ко сну, она вряд ли даже осмотрелась на новом месте. Став же на колени помолиться, она подняла глаза на потолок в изголовье постели. В следующую секунду она всполошила Агнес и, спустив вопль ужаса, и тыче пальцем в бурое пятно на белой филенке лепного потолка. «Это пятно крови!» — кричала девочка. «Уведите меня! Я не буду тут спать!» Урезонивать ее, пока она была в комнате, было бесполезно, и, кое-как укутав Мэриан в халат, Агнес отвела ее к матери в гостиную. Там они обе как могли принялись успокаивать и ободрять дрожавшего ребенка. Все было напрасно. Никакими уговорами нельзя было перебить впечатление, оставшееся в ее неокрепшем чутком сознании. Мэриан не могла объяснить, от отчего ее охватил ужас. Не могла сказать, почему пятно на потолке показалось ей кровавым. Ей было ясно одно — Она умрет от ужаса, если увидит это снова. Делать было нечего. Решили, что девочка переночует в комнате с младшими сестрами и няней. Через полчаса Мэриан мирно спала, обняв за шею сестренку. Леди Монбари отправилась к Агнес посмотреть пятно, нагнавшее страх на ее ребенка. «Его и разглядишь-то не сразу!» Такое оно маленькое. И, скорее всего, его посадил неловкий маляр, либо из номера сверху просочилась пролившаяся вода. «Я все-таки не могу понять, почему Мэриан дала этой чепухе такое ужасное толкование», заметила леди Монтбори. «Боюсь, нет ли тут няниной вины», предположила Агнес. «Не рассказала ли она Мэриан?» какую-нибудь страшную небылицу, оставившую вот этот печальный след. Занимаясь детьми, люди, увы, не сознают, насколько опасно возбуждать их воображение. Ты поговори завтра с няней. Леди Мондбари восхищенно оглядела комнату. — Загляденье, а не комната, — сказала она. — Ты-то, надеюсь, не откажешься тут спать? Агнес рассмеялась. «Я так устала», — ответила она, — «что мне легче распрощаться с тобой, чем тащиться в гостиную». Леди Мондбари повернулась к двери. «Я вижу, ты оставила шкатулку на столе», — заметила она. «Не забудь запереть другую дверь на черную лестницу». «Я уже заперла ее собственным ключом», — сказала Агнес. «Я тебе низачем не понадоблюсь больше». «Нет, дорогая, спасибо». Я, как и ты, не чаю добраться до постели. Спокойной ночи, Агнес. Желаю тебе приятных сновидений в твою первую ночь в Венеции.